Часть пятая. Заключительная. «Оценил как мог. Больше вопросов к доктору не имею». Судья Кенпфильд сказал присяжным. «Мистер Мэйсон представляет обвиняемую Милли Сент-Хардести. Доктор Мэйком отказался от защитника, сам себе адвокат. Поэтому я спрашиваю его, не имеет ли он вопросов к свидетелю». «Да», — ответил Мэйком, — «как установлено наличие скополамина?» «Бромированный тест в Армлея, а также проверка проб по Жерару». «И вы воображаете, что я ввел скополамин для того, чтобы этот человек говорил правду?» «Это ваши предположения», — парировал доктор Ричи. «Я только излагаю факты и не вкладываю в них никакого содержания». Доктор Мэйком буркнул. Это всё. Мой следующий свидетель, заявил МакНейр, является естественным противником обвинения, но я не мог его не вызвать. Это отец обвиняемого, мистер Блейн. Винсент Блейн зашёл на возвышение. По лицу его было видно, сколько пережита им за это время, хотя он прекрасно владел собой, собранный, спокойный и вежливый. «Я буду задавать только наводящие вопросы», — предупредил Макниир, «поскольку свидетель родственник». Мистер Блейн наклонил голову в знак согласия. «Знаете ли вы о растратах своего зятя?» «Да». «Их было две?» «Да, сэр». «Одна десять тысяч, а когда вы отказались покрыть эту сумму, Хардисти похитил девяносто тысяч». «Предлагаю вам, если вы покроете первую растрату, вернуть деньги в банк». «Слова не совсем точные. А суть?» «Суть дела такова. Я за него поручился и гарантировал, что банк не понесет никакого ущерба». «Вы нашли эти девяносто тысяч?» «Нет, сэр». «Это все. Благодарю вас». Перекрестного допроса не последовало. Теперь я вызову ещё одного свидетеля, провозгласил прокурор. Адель Блейн. Адель Блейн была напугана почти до обморока напористостью обвинителя, который обладал талантом приковывать к себе внимание зала. Вы хорошо знакомы с расположением горного домика вашего отца, мисс Блейн? Да, сэр. Вы были там 1 октября? Да. В котором часу? Э, примерно часа в 4. Видели, как туда приехал Джек Хардисти в машине? Да. Видели, как он что-то вынимал из неё? Да. Что именно? Лопату. Могли бы вы опознать эту лопату? Нет, сэр. Боюсь, не смогла бы. Были ли вы одна в этот момент? Со мной приехал мистер Раймонд. Гарли Раймонд? Да. Опишите всё, что произошло после того, как вы оставили мистера Хардиstё около домика. Ну, я уехала с мистером Раймондом, довезла его до конвойного отеля и Стоп, стоп, прервал её Макнир. Вы уже упустили одну подробность. Разве вы вам не повстречалась по дороге к Конвейлу ваша сестра, обвиняемая миссис Хардисти? Повстречалась, сэр, ехала навстречу. Куда? Не знаю, но по дороге к домику. Да, сэр. У вас был разговор? Да, сэр. В нём участвовал и мистер Раймонд? Не помню. Она спросила, не находится ли её муж в домике, спросила. И вы ответили, что он там? Да, сэр. Она включила мотор и поехала в том направлении. Да, сэр. Почему вы не допускаете мисс Бленн, что она поехала к домику? Я этого просто не думаю. Значит, вы с одев мистера Раймонда у отеля вы поехали обратно в горы? И там нашли свою сестру, не так ли? Да. Она стояла у поворота дороги, ведущей к домику. Что она делала? Просто стояла у парапета. Что вы заметили? Она плакала. Говорила что-нибудь про пистолет. Адель Блейн рассеянно огляделась, как зверёк, попавшийся в капкан. Сказала, что выбросила его. Почему? Адель с отчаянием посмотрела на Мейсона, но адвокат молчал. Нет, он не признавал поражения, просто молчал и думал. "Сказала мне, что она, она боится", выговорила Адель. "Чего именно? Не знаю. Самой себя". "Она мне не говорила, сэр". "Но ведь это очевидно. Если бы она боялась своего мужа, Разумнее было бы оставить пистолет при себе. Она выбросила оружие. Это разве не свидетельствует о том, что она боялась самой себя? Разве не так? Неторопливо поднялся со своего места Мейсон. Ваша честь, обратился он к судье. Я решительно возражаю против данного вопроса как спорного. Нельзя требовать от свидетеля, чтобы он делал какие-то выводы и заключения. Возражение принято, объявил судья Кенпильд и жестом отмёл все протесты Макнира. Вопрос слишком спорный. Продолжайте. Что ваша сестра сделала дальше? Села в свою машину. Где она стояла? На обочине шоссе, а не на боковой дороге, что ведёт к домику. Нет, сэр. Что дальше? Поехала следом за мной в город. Это вы ей посоветовали? Да, сэр. Что случилось потом? В потоке машин в городе я её потеряла. Или она умышленно отстала от вас? Не знаю, домой я приехала одна. И что вы стали делать? Поехала в Роксбери. Ах вот как. Примяком в руки сбери к второму обвиняемому, доктору Мейкому. Но там вы узнали, что он поехал по вызову, так? Так. И вы стали его ждать. Да. Когда он вернулся, примерно в 9:00. Что вы ему сказали? Спросила, не видел ли он Милиссент? Что ответил доктор? Адель еле удерживала слёзы. Ответил, что не видел. «Перекрестный допрос!» – рявкнул прокурор, бросив грозный взгляд на Мэйсона и насмешив своим поведением адвоката. «Вопросов не имею», – сказал Мэйсон с улыбкой. Макниир отпустил Адель и занялся свидетелем, который видел, как Джек Хардисти работал лопатой на участке. «Вы могли бы ее опознать? Проще простого. Там на рукоятке инициалы. Д. Ха». Из соседнего помещения принесли лопату, свидетель подтвердил, что это именно она и есть. Вот и буквы. Перекрёстного допроса опять не последовало. Макнир взглянул на часы, время приближалось к полуденному перерыву. Заметив его движение, Мейсон понял, что прокурору необходимо закончить первое заседание каким-нибудь эффектом. Чарльз Ренгрев многозначительно вызвал он ещё одного свидетеля. Это был медлительный человек, лет под 80, ничуть не напуганный, а наоборот, польщённый своей ролью. Он работал в полиции Роксбери, и ему поручили осмотреть участок земли, примыкающий к дому доктора Мейкома. Посмотрите на лопату. Вы видели её раньше? Так точно, сэр. Видел. Когда? 3 октября, когда делал осмотр. Где она была? В недавно перекопанном садике за гаражом на участке мистера Мейкама. И вы, конечно, не знаете, как она туда попала из горного домика. Возражаю, ваша честь, поскольку факт спорный, поднял Сейсон. Ничто не говорит, что именно эта лопата была в домике. МакНейер согласился. Адвокат прав, ваша честь, а я докажу свою правоту завтра. «Сегодня снимаю свой вопрос и вызываю следующего». Обвинитель явно очень спешил. Родный Виттон показал, в какой позе он видел обвиняемую, с рукой отведенной назад. Но он не мог присягнуть, что видел, как она что-то бросила в каньон. Могла в последнюю секунду и передумать. Но на другое утро он и Лола Страк нашли пистолет 38-го калибра, утонувший в покрове сосновых игол. Мэйсон не посчитал нужным задавать вопросы. Вызванная свидетелем Лола Страк подтвердила слова родная Виттона. Затем прокурор представил жюри выписку из журнала. Револьвер приобретен мистером Блейном. Суд объявил перерыв. Когда под щелкание фотоаппаратов прокурор выходил из зала, на его лице было написано «Довольство собой». Глава двадцать первая. Макниир начал второй день процесса с наращивания трагических моментов, которые составили настолько живую картину злодеяния, что непривыкшие к такой красочности присяжные, да и члены суда, постепенно попали под гипноз его личности. Первым вызвали одного из офицеров, осуществлявших арест доктора Мейкома, мистера Уильяма Франклина. Он детально обрисовал все меры, принятые для наблюдения за домиком И отметил последовательность появления каждого персонажа. Сперва в хижину вместе с Раймондом вошли Адель Блейн и Мирна Пейсон. Затем подъехали на машине родные Витан и Лола Страк, а Адель Блейн спряталась в тёмной спальне, где недавно лежал труп Хардисти. Затем к двери подошёл ещё один человек Берт Страк. Его впустили. Потом прокрался доктор Мейком. Он не стал задерживаться у двери, а полез в окно тёмной спальни. Полицейские одновременно подошли к окну спальни и включили мощный фонарь, при свете которого увидели, из комнаты с воплем ужаса выбегает Адель, а доктор в это время вынимает пулю из стейника за картиной. Эту пулю удалось у него забрать только надев на него наручники. На пуле сделана отметка для идентификации. Здесь свидетель опознал пулю, предъявленную ему Неиром. Перекрёстный допрос. Бросил прокурор Мейсон. В тот момент, когда вы осветили доктора фонариком, рука его была за картиной. Да, сэр. Значит, он доставал оттуда пулю. А нельзя ли предположить? Тут Мейсон заметил в глазах Макнира торжествующий огонёк и осёкся. Нет, снимаю вопрос. У меня всё. Обвинитель пришел в неописуемую ярость. Он вскочил с места, хотел что-то выкрикнуть, но только закусил губу и сжал кулаки. С нескрываемым любопытством Мэйсон посмотрел на него, торопливо нацарапал на листочки. «Мак Нейр явно хочет, чтобы я заставил Франклина признать, что доктор мог прятать, а не доставать пулю. Тут что-то не так. Надо держать ухо востро». И придвинул записку Делли. У доктора подсудимого Мейка нет вопросов, спросил судья. Вопросов нет. А у вас, мистер Макнир? Пока нет, ваша честь. Это всё. Продолжаю допрос свидетелей. Был вызван доктор Клемент Прингл, эксперт по баллистике, лабораторной технике и токсикологии. Посмотрите пулю, попросил Макнир. Вы исследовали её раньше? И проделывали с ней все нужные эксперименты? Так точно. А вот вам пистолет. Скажите, делали вы из него пробные выстрелы? Да. И результат? Пуля, выпущенная из этого револьвера? Нет, сэр, холодно, сказал эксперт. Судья недоумевающе взглянул на прокурора, на Мейсэна, на безучастную ко всему Милиссент Блейн и переглянувшись через стол, переспросил: Нет? Нет, сэр, Мейсон кратко сказал. У меня нет вопросов. МакНиер со слабой улыбкой поклонился ему. Благодарю вас, адвокат. Доктор Прингл, пока у меня к вам всё. Приступаем к допросу следующего свидетеля, Фреда Хармона. Фред тоже служил в полиции Роксбери. Это был толстый флегматичный малый, досадующий на свою роль свидетеля, помешавшую ему заниматься своими нехитрыми делами. Отвечал он скучным голосом, вызывая зевоту. Вы были вместе со свидетелем Ренгровым, когда он нашёл лопату? Да, сэр. Вы можете её опознать? Да, это она. Где она находилась? За гаражом. И что вы сделали? Начал копать. Нашли что-нибудь? Собаку. Её застрелили, а пулю вынули. Есть вопросы, адвокат? Нет, ответил Мейсон. Объявили перерыв. В зале началось оживление. Плёнка запечатлела торжествующую улыбку обвинителя. Только Мейсон оставался в стороне от шумихи. Глава 22. Перри, Мейсон и Делла Стрит сидели в отдельной кабинке небольшого ресторанчика. «Я не понимаю этой собаки», — сказала Делла. «Сейчас я обрисую тебе точку зрения прокурору». Миллисон встречает Мейкома и рассказывает ему о новой растрате мужа. О тех 90 тысячах, которыми он шантажирует отца. Доктор предлагает ехать в горный домик, где он делает хардисти инъекцию с капаламина. После чего тот рассказывает, куда спрятал уворованное. «Да ладно, пилочай. Насколько я поняла теорию обвинения, эти двое все так и сделали. А Джек впал в буйство, поэтому пришлось его пристрелить. Хорошо. А при чем тут собака?» «Собака при деле. Мэйком не мог не понимать, что при вскрытии извлекут пулю, сверят ее с револьвером Мелисент, и все будет кончено. Поэтому...» Он извлек пулю и спрятал ее. «А собака?» «Погоди. Макнеир уверен. Мэйком раздобыл оружие того же калибра, застрелил бездомного пса, извлек пулю, животное зарыл у себя на участке, а пулю решил спрятать там, где ее рано или поздно найдут. Потом лабораторные тесты покажут, что это не та пуля». Значит, доктор прятал пулю, а не доставал её. Вот именно. Я чуть не сыграл на руку обвинению. Видела бы ты взгляд этого Цицерона и как он потом разозлился. Что же дальше? Пока не знаю. Что-то надо придумать. Надо же вляпаться в такую путаницу. Жалобно призналась Дела: "Возможно, Мирисент вовсе не убивала". Но доктор в этом не сомневается и делает все для того, чтобы ее выручить, запутывая ее и себя. Или доктор ухлопал хардисте, а Миллисон пытается его выручить. В обоих случаях вы при пиковом интересе, а у этого Цицерона торжествующая рожа. Так бы и вцепилась в нее ногтями. «Не входи в раж, Делла», — улыбнулся Мэйсон. «Давай лучше думать головой». В свидетельских показаниях есть одно несоответствие, которое они учли. Какое же? Подождём показания милейшего Джеймсона. До меня не доходит. Сомневаюсь, что до кого-нибудь доходит. Ну уж я постараюсь сунуть их носом куда надо. Неужели шеф вы не сможете разработать версию, которая вытащит из ямы Милисент? Не знаю, устало признался Мейсон. Ведь ни один из них не помогает, ставят только палки в колёса. Не зря Макнир рассчитывает на лёгкую победу. Я ему ещё поубавлю спеси, но пока он не договорил, послышался голос Пола Дрейка. Детектив спрашивал, не здесь ли Пэрри Мейсон. Мейсон отодвинул штору. "Хэллоу, Пол, с чем пришёл?" Детектив вошёл в кабинку с ухмылкой. Под мышкой у него был небольшой пакет, завёрнутый в газету и туго перетянутый шнурком. Он целой аккуратно положил пакет на стол. Сразу же стало слышно тиканье. "Те самые", кивнул Дрейк. "Где ты их взял?" "Не я", Раймонд обнаружил их под тонким слоем почвы, примерно футов в 10 от того места, где они были спрятаны в первый раз. На каком расстоянии от того места, где нашли осколки очков? Совсем близко. Раймонд обернул часы бумагой и расписался. Я сверху намотал ещё бумаги и тоже расписался. Откроем в суде, вызовем на скамью свидетелей Гарлье и Раймонда и попросим опознать свою подпись. И сделать это надо до того, как кончится завод. Он суточный? Да. Отстают они или спешат? Идут вперёд на 2 часа 45 минут. Мэйсон стал набрасывать на бумаге какие-то расчеты. «Они и вправду показывают звездное время», учитывая военный сдвиг на час. Дрейк похлопал глазами. «Слушай, Перри, а вдруг эта петрушка со звездами сработает, а? Для чего-то использованы часы, которые фиксируют время по звездам, да еще и закапываются в разных местах. Зачем?» «Этот вопрос...» Мы предложим нашему всезнайке Макниеру: "Эй, Перри, не очень ты рассчитываешь, что они согласятся пристегнуть к делу такую сказочку?" Мейсон блаженно улыбнулся и согласился. "Конечно, так и будет, но попотеют изрядно, пока вталкивают присяжным, что тут нет никакой связи. Жюри состоит из людей, а они падки на всякую чертовщину. Делла и Пол только вздохнули, глядя на Мэйсона. Глава 23 Когда суд вновь собрался в два часа, Мак Ниир занял свое место за столом обвинения с видом юбиляра. Судья Кенпильд велел помощнику прокурора продолжать допрос свидетелей, но тут поднялся Перри Мэйсон и попросил в виде исключения... нарушить порядок и взглянуть на одно вещественное доказательство защиты, которое в противном случае может испортиться. Узнав, что речь идёт о присловутых часах, Макнир воспротивился, но ему пришлось уступить, потому что все присяжные и судьи, не говоря уже о публике, были страшно заинтригованы новым поворотом дела. Часы представили суду. И Мэйсон простыми выкладками доказал, что они поставлены на звездное время. Макниер, обозленный нарушением плавно текущего дела, напомнил о себе ледяным тоном. «Ваша честь, я хотел бы получить право провести перекрестный допрос свидетеля мистера Раймонда, после того, как суд решит, имеет ли эта нелепая безделушка хоть какое-то отношение к делу». «Хорошо, мистер Макниер», — согласился судья, — Я обратился к адвокату. Скажите, мистер Мейсон, были ли эти часы проверены на наличие отпечатков пальцев? У нас не было времени, Ваша честь, но я бы очень хотел, чтобы суд отдал распоряжение экспертам, вежливо ответил Мейсон. Безусловно, мы так и сделаем. А теперь, заявил Макнир, пока мы на время покончили со звёздами, я предлагаю не витать в облаках, а спуститься на землю. Я вызываю свидетеля, помощника шерифа мистера Джеймсона. Поначалу Джеймсон давал самые обычные показания, но вскоре Макнир прибегнул к приёму нагнетания. 2 октября вы вместе со мной поехали на квартиру доктора Мейкома. Да, сэр. Кто присутствовал ещё? Никого, только вы и он. Во время моего разговора с ним вы выходили? Да, сэр. И что вы сделали? Я смотрел машину доктора Мейкома. Что же вы обнаружили? Чемоданчик доктора. Он лежал на заднем сиденье. В нём со всякими пузырьками находилась склянка, набитая ватой. В вате обнаружена бумажка. На ней что-то написано? Да, сэр. Узнаете ли вы этот листок бумаги, если я его покажу? Да, сэр. Завтра я представлю заключение графологов. Записка написана рукой Милли Сент-Хардисти, а сейчас мы ее просто зачитаем для ясности. Не возражаю, сказал Мэйсон в ответ на несколько озадаченный взгляд судьи в его сторону. Макниир стал читать голосом чтеца-декламатора. Дорогой Джефф, Джек сделал нечто ужасное. Никогда не думала, что он способен на такую низость. Сейчас он в горах, в домике отца. Я еду туда для объяснения. Если дело дойдёт до самого худшего, вы меня больше не увидите. Я надеюсь, мне удастся заставить Джека сказать правду и хоть частично исправить зло, которое он причинил отцу. А зле, которое он причинил мне, я не думаю, но бедный папа ни в чём не виноват, поскольку это письмо может оказаться прощальным. Я хочу, чтобы вы знали, какое огромное место вы занимали в моей жизни. Ваше бесконечное терпение, дружба и вера в меня поддерживали душу и давали силы для жизни, пока было возможно. Прощайте, мой дорогой. Ваша Милиссент. Макнир передал листок секретарю суда, попросил пометить его как вещественное доказательство обвинения. Потом обвинитель торжественно взглянул на Перри Мэйсона и красноречиво на часы. Ему явно хотелось и сегодняшнее заседание закончить на высокой ноте. «Вы закончили допрос свидетеля?» – спросил судья. «Да, Ваша честь, уже четыре часа и...» «Приступайте к перекрестному допросу, мистер Мэйсон», – сказал судья, не обращая внимания на слова Макниера. Мэйсон повернулся к свидетелю. «Поторые?» Вам поручено работать по данному делу, мистер Джеймсон. Что вы имеете в виду? В ваши обязанности входит обнаружение вещественных доказательств. Да, сэр. А вы проверили каньон, куда, по словам обвиняемой, она бросила оружие? Вряд ли это необходимо, улыбнулся Джеймсон. Почему же? Револьвер спрятали там, где его и нашли. Известны ли вам слова миссис Хардисти, сказанные сестре, что она бросила оружие через парапет? Да, она так заявила. И вы, полицейский офицер, возглавляющий расследование, проверили правильность её заявления? Нет, я предпочёл осмотреть то место, где она на самом деле его запрятала. А вы уверены, что это тот самый пистолет? Ну, наверное, И вы можете присягнуть, что над ней, на склонах каньона нет оружия, о котором говорила миссис Хардисти? Присягнуть я не могу, но готов поспорить на 1000 долларов. Отвечайте только на вопросы, одёрнул судья. Нас не интересует, насколько вы можете поспорить. Мейсон ранично улыбнулся Джеймсону. Итак, вы не знаете, то ли это оружие, которым был убит Хардисти? Вы не знаете, спрятала ли его обвиняемая в том месте, где вы его нашли. И всё же вы не потрудились обыскать то место, на которое она сама указала. Так? Могло ли у неё быть два револьвера, как вы полагаете, мистер Мейсон? А я ничего не полагаю. Я задаю вопросы и хочу выяснить, какого рода расследование производилось. Так вот, в каньоне оно не производилось. Хотя по имеющимся данным миссис Хардист и могла выбросить оружие именно в каньон. Да. И это мог быть именно тот пистолет, из которого застрелили собаку. Теоретически почему бы и нет. Обвиняемая убивает собаку, зарывает её у гаража доктора Мейкома, а потом несётся в каньон, чтобы выбросить там оружие, попытался иронизировать Джеймсон. Благодарю вас, это очень интересно. Но вы не думаете, что это так и было? Нет, не думаю. А почему? Возле домика не было никакой собаки. А откуда вы знаете? Ничто не указывало на ее присутствие. А что должно было указывать? Джеймсон растерялся. Не было там собаки, вот и все. Как вы узнали? Я просто знаю, на основании следов. А вы их искали? Да, сэр. Собачьи? Да, сэр. До того, как появилась собака в данном деле? По всей вероятности, да. Итак, вы искали собачьи следы? Не совсем. Значит, не искали. Мы обследовали участок и не заметили собачьих следов? Нет, сэр. А следы койотов? Вы знаете, я не могу поручиться, что там не было следов животных. Но вы не желаете заявлять, что там таковые были. Совершенно верно. Так всё же были там собачьи следы. Валяете, издеваетесь. Свидетель, призываю вас к порядку, сурово сказал судья. Отвечайте в защите. Я не знаю, буркнул Джеймсон. Мейсон снисходительно улыбнулся. Благодарю вас, мистер Джеймсон. Это пока всё. Судья посмотрел на часы, потом на обескураженного прокурора. «Вот теперь», — сказал он, — «можно объявить перерыв». Глава двадцать четвертая Перри Мэйсон шагал по кабинету в своей излюбленной позе. Голова поднята, большие пальцы засунуты за лацканой пиджака. Делла Стрит, сидевшая за своим столом, следила за ним с участием. Вот уже час продолжалось это хождение. Мейсон останавливался только для того, чтобы закурить новую сигарету или бросить окурок. Примерно к 9 часам он мрачно заявил: "Если не придумаю какой-нибудь астрономический трюк в этом деле, я проиграю его". Дело обрадовалось. Если Мейсон заговорил, значит, наступила какая-то разрядка. А разве вы не можете дать часам говорить самим за себя? Не случайно они были поставлены на звёздное время. Сначала нужно доказать, что эти триклятые часы имеют отношение к убийству. Но ведь их нашли неподалёку. Мало ли что? Так и вижу ледяной взгляд судьи. Он вправе недоумевать. А что я отвечу? Не знаю, вздохнула Аделла. Вот именно. И я тоже. Звёздное время используется для определения положения небесных тел, а не земных. Как вы считаете, шеф, она виновна? Всё зависит от того, как понимать. Если она его и убила, это могло быть случайностью, вызванной какими-то неопределёнными обстоятельствами, а не заранее обдуманным действием. Но она могла спустить курок, я не сомневаюсь. А почему она молчит из смягчающих обстоятельств? Боится повредить кому-то ещё? Но самое примечательное дело тут двухступенчатое преступление. То есть так оно выглядит. Перед тем как расправиться с Хардисти, кто-то завладевает его добычей. Сначала вводит ему скополамин, и он проговаривается. А может быть и проще. Кто-то выследил его и забрал деньги. Ни доктор, и не Милесент ни в коем случае. «Иначе деньги были бы уже на своем месте, в банке у мистера Блейна». «Да, конечно. Вот и получается, тут действует третий, и он, черт возьми, Делла, обязан быть каким-то образом связан с часами. Это надо объяснить». В дверь постучали, и тут же просунулась луковая физиономия Дрейка. Он вошел в комнату, сияя». «Задал же ты работенку, Перри! Видел бы ты, как они лазают по каньону с фонариками!» «Джеймсон поклялся доказать, что никакого револьвера там в помине не было!» «Я знал, он туда полезет!» – рассеянно подтвердил Мэйсон. «Наша беседа в суде меня позабавила, но не подсказала, как часы могут быть связаны с убийством. Астрология, – важно изрек Дрейк, – для дураков». Судья Кенпельт на такую приманку не клюнет. «Как сказать? Есть вовсе не глупые особы, которые увлекаются астрологией. Я выяснил кое-что в отношении миссис Пейсон». «Господи, а она-то при чем?» «Увлекается звездами». Мэйсон нахмурился. «И это еще не все. Ты был прав и в отношении второго осколка, Перри». «Да?» «Я побывал у окулиста. Он заявляет...» что осколки от разных стёкол. Тот, что находится у Макниера, может быть от очков Хардисти, но тот, который нашёл ты, от других очков, вообще другого человека. Значит, были разбиты две пары очков, причём вторая принадлежит человеку в возрасте около 40 лет, а Джеку было 32, Милисон 23, Блейну 52, Адели 26, Витану 35. А вот Мирне Пейсон, может быть, около 40, хотя она и выглядит моложе. Не хочет старить себя очками, вот и скрывает. Ты уже что-нибудь выяснил, откуда? Мне эта версия только пришла в голову насчёт Мирне в связи с очками. Не учёл. Учти. Я уже иду. Что ещё? Да, если бы что-нибудь уловить насчёт тех часов, ничего не могу придумать. А у тебя всегда так, ничего, ничего, а потом как выдашь? Так я пошёл на счёт мирное. Поосторожней, полурасмеялась Дела. Это тебе не какая-нибудь старая корга. Да плевать на всех красавец мира, когда я на работе. Детектив подошёл уже к двери, но остановился и вынул из кармана бумажник. Со всеми предосторожностями он вытащил из него небольшой кружочек чёрного цвета, вырезанный из картона. Эту штуковину Я нашёл примерно ярдов в 20 от того места, где были закопаны часы первый раз. Может и ерунда, но я решил тебе показать. Мейсон осмотрел находку. Что бы это могло быть? Кружок специально вырезан, очень тщательно из новенького картона. Да, кто ты и для чего ты его сделал? Спасибо, Пол. Кто знает, не поможет ли это нам? Так, я пошёл. После ухода Пола Мэйсон долго сидел, покачивая головой. Наконец сказал. «Не увязывается. Часы, очки, звезды». Тут он приложил палец к губам. «Что такое?» — встрепенулась Делла. «Марта Стивенс». «Ну и что она?» «Ей тридцать восемь лет». «Не понимаю». «Ей тридцать восемь лет, то есть под сорок». Она носит очки, умеет делать уколы, так как мистер Ублейнну требуется делать их дважды в день. Доходит? Господи, да! И на следующий день после убийства, когда исчезла Адель Блейн, какая-то Марта Стивенс зарегистрировалась в отеле Сент-Бенето. Мы так и не удосужились проследить эту ниточку. Не поняла? Дело перестало дышать. А теперь Начинаю догадываться. У Марты Стивенс было с кем-то назначено там свидание, а приехать она не могла. Вот за неё и отправилась Адель. Чтобы встретиться с кем же? Мейсон потянулся к телефону и попросил соединить его с квартирой Блейнов, а через пару минут он уже говорил: "Это вы, миссис Стивенс? Кроме вас дома никого нет". "Ясно". «Мистер Блэйн хочет, чтобы вы взяли все необходимое для инъекции инсулина и приехали в детективное агентство Пола Дрейка». «Не знаю. Очевидно, переволновался в суде. Так сумеете вы это сделать?» «Спасибо». Делла с любопытством смотрела на Пэри Мэйсона. «Ну и что это вам даст?» Адвокат выдвинул ящик стола и достал оттуда связку отмычек. Пока это даст мне возможность обыскать комнату Марты и заняться расследованием в том направлении, о котором не подумал дрожащий Макнир, и если повезёт, похитить пару очков. А что бывает за кражу со взломом? Я иду в дом, владелец которого нанял меня для защиты. Да и взлома не будет. Впрочем, если меня засекут за этим занятием, местная прокуратура не допустит никаких поблажек. «Постараемся не доставлять им этой невинной радости. Едем!» Глава 25 Дом Винсента Блейна был построен в эпоху мира, покоя и финансового благополучия. Просторное здание, украшенное колоннами, портиками и прочим, вышедшим из моды. Окинув его опытным взглядом, Мэйсон проговорил, «Видимо, ее комната где-то позади». Проверим сначала чёрный ход, предложила Делла. Без проверки могу сказать, он заперт изнутри, а ключ в ящике. Попытаемся сейчас у парадной двери. Людей на улице было немного. Дождавшись, когда исчез последний прохожий, адвокаты Делла скользнули на тёмное крыльцо. Замок поддался сразу. Мейсон посчитал этот факт счастливым предзнаменованием. В помещении пахло дорогими сигарами и вкусной едой. Этот запах сохранялся только в деревянных домах, кирпичная кладка его не держит. "Припоминаю, в задней половине была лестница", сказал Мейсон. "Её комната может быть у лестницы", подсказала Делла. Так оно и оказалось. "Трудно будет осматривать помещение при свете фонарика", пожаловалась Делла. Мейсон щёлкнул выключателем, вспыхнул свет. "Проверь только все шторы, Делла". Я уверяю тебя, привычный свет ничем не обеспокоит соседей, тогда как пляшущий свет фонарика Делла проверила шторы. Хорошо, сказал Мейсон, приступим. Но что мы ищем? Неизвестно, в этом главная прелесть. Адвокат вдруг замер. Что это было, Делла? Кто-то бросил камешек в окошко. Тише, подождём. Ещё один камень ударил в окно. Может, выключить свет и посмотреть, кто внизу? Давай. Мейсон выключил свет, а Делла отвела штору в сторону и осторожно выглянула. "Это мужчина", объявила она. Он махнул мне рукой и пошёл к чёрному ходу. Будет стоять там и ждать, пока я его не впущу в дом. Так и сделаем. Впусти его. Но мы его впустим. Сейчас нам, по-моему, повезло. «Это ее приятель! Отвори дверь и не говори с ним! Я сам поговорю! Посмотрим, что он будет делать!» Они отыскали дверь внизу и открыли ее. В полной темноте Мэйсон стоял за спиной Деллы. В дверь проскользнул худощавый мужчина и по-свойски обнял Деллу. «Не ждала милашка! А где поцелуй?» Вспыхнул фонарик Мэйсона. Человек зажмурился и отшатнулся, открыл глаза, увидел Деллу и отскочил. «Что такое?» Мэйсон запер дверь на ключ. «Пойдемте наверх». «Куда?» «В комнату Марты». «Кого вы из себя корчите?» «Идемте, приятель. Для начала ответите на несколько вопросов о том, что происходило в тот вечер, когда был убит Джек Хардисти». Человек сразу обмяк, смутился. Даже пальто как-то стало ему не по росту большим. Кто вы, пролепетал он. Вот это уже более вежливо, заключил Мейсон, подталкивая его к лестнице. Пошли, пошли. Они молча поднялись в комнату Марты. Мейсон принялся разглядывать мужчину всем своим видом, выражая неодобрение. Его глаза прямо проникали в душу. Не было никакого спасения от этого сверлящего взгляда. Ладно, сказал Мейсон наконец, выкладывайте. Где Марта? Очевидно, в эту минуту беседует с детективами из Лос-Анджелеса. Я дал ей такую возможность, а вы побеседуете со мной. Человек съёжился ещё больше. Я ничего не сделал. Молчание. Человек, казалось, старался спрятаться в своё пальто. Я не намерен сидеть с вами до утра. Как ваше имя? Уильям Смилли. Где вы были, когда Марта разбила очки? Там я и был. Как она их разбила? Ну, на неё набросился этот тип. Хардисти. Да. Делдона незаметно достала блокнот и принялась стенографировать. Зачем вы поехали к Хардисти? Это было за тею Марты. Она узнала о каком-то лекарстве, которое вынуждает людей говорить правду, и знала, что Джэк Запустил лапу в банковские деньги. Она решила, если сделает ему укол, он нам покажет, куда их запрятал, и мы их заберём. Но она понимала, он не овечка, и ей пришлось обратиться за помощью ко мне. Я не хотел. Мне всё это не нравилось, она подтвердит. "Верю вам сочувственно", сказал Мейсон, искоса проверив, записывает ли Делло разговор. А теперь расскажите, как всё произошло, чтобы мы могли свериться с показаниями Марты. Марта врать не станет, ясно. Мы бы с ней давно поженились, да мистер Блэн не хочет замужней экономки. Говорит, замужние небрежны, думают только о своих домашних делах. Вот нам и пришлось встречаться тайком, будто молоденькие. А тут и случилось это дело. Ну понятно, она позвала меня. Смили, видимо, освоился с мыслью, что из него всё равно всё вытянут, и стал говорить свободнее, но как-то плаксиво. Очевидно, он от природы был нытиком. А что мне оставалось делать? Согласился. У Марты был и препарат, и шприц, а мне надо стало оружие. Что за оружие? 38-й калибр. Из сумочки миссис Хардисти вытащила и дала мне, и мы отправились в хижину. Хардисти был на участке. Он стоял с лопатой возле большой гранитной скалы. Я хотел сначала по-хорошему поговорить с ним, но Марта любит решительные действия, без церемоний. Она выстрелила, спросил Мейсон: "Ну, не говорите глупостей". Да и револьвер был у меня. Она просто объявила, что сейчас сделает ему укол, а я стоял с наведённым на него пистолетом. И он поднял руки вверх. А Марта? Марта сделала укол, и я опустил оружие. А он как налетит на неё, так дал Марти, что очки разбились и сама она упала. И тогда вы, значит, выстрелили? Ещё чего? Я и так справился кулаками, насавал ему да ещё под челюсть, он тоже упал, разбил очки. Мы думали, что собрали все осколки, но, наверное, некоторые остались. Ну и дальше да ничего. Он заговорил об интересующем нас Хотя я уже было подумал, что это лекарство – обычный рекламный трюк. Он стал нас уверять о решении явиться с повинной к мистеру Блейку, потому что для таких дел у него кишка тонка. Он дрожит при виде каждого полицейского, не спит. Деньги он сначала прятал у себя в доме, но потом собрался с духом и отнес в заброшенную штольню, где и закопал. Сделал он это как будто бы с час назад, а потом вернулся, чтобы перепрятать. Наверное, Марте не стоило говорить ему, с какой целью она сделала укол. Он сообразил: "Теперь мы поверим в любую чушь, какую он нам наплетет". Даже я в конце концов поверил, и мы отправились в штольню, в тоннель. Да, клюнули на крючок. Ох и копали же мы его лопатой. А этот вонючий хорёк, как я его называю теперь, запрятал деньги совсем в другом месте. Ну и что вы сделали, когда убедились в обмане? Помчались обратно туда, где его оставили. Ищи ветра в поле. Удрал, конечно, как только сопроводил нас. А где вы его нашли в первый раз? Я же сказал, он стоял там под гранитной скалой с лопатой. Нам бы не спешить, а проследить за ним. Тут бы и увидели всё сами без дурацкого укола. Это было до темноты? Да, во второй половине дня, но ещё засветло. Когда ехали туда, вы никого не встретили. Оттуда катило Адель Блэнск с каким-то парнем. Они нас не заметили. А часов вы там не находили этих звёздных, про которые все газеты пишут? Нет. Молчание длилось долго. Потом Майсон спросил: "После вы вернулись в этот дом?" Нет. Мы боялись, что нам дадут пинка за эксперимент с уколом. Марта посадила меня на электричку, я поехал в Лос-Анджелес, и мы договорились, что на другой вечер встретимся там в отеле. Она даже сняла номер, зарегистрировалась как положено, но не ночевала. Я пришёл, проболтался там часа 3, но она так и не появилась. И вы не вернулись за револьвером? Нет, мы о нём вообще забыли. Когда была драка, я отшвырнул его в сторону, а потом уже было не до него. В домик вы не заходили? Зачем? Увидели, что машины Хардисти нет, бросили лопату и сами драпанули. Вы так тщательно собирали осколки от очков, а про оружие не вспомнили? Так бывает, стоит чему-нибудь разбиться, и ты сразу начинаешь подбирать осколки, не думая ни о чём. Так поступила и Марта. Значит, собирала осколки она. Сначала она, потом я помогал, сложили их в карман. Вы читаете газеты? Знаете, что на один револьвер? Конечно, и Марта держала меня в курсе дела. «Странно, почему она никому из вас не рассказала?» «Где вы работаете?» – спросил Мэйсон. «Компания Гарретт. Что-то вроде сторожа. Уже полгода. Вы читали об обнаружении в домике тела Хардисти?» «Да». «Оно уже было там, когда вы вернулись из туннеля?» «Откуда я знаю? Машина исчезла, а значит и он. И ноги у меня закоченели, и надоело все это». «Ясно. А где Марта раздобыла препарат?» Через миссис Хардисти у ее доктора. Уж что она ему плела, бог знает. А про деньги она пронюхала, когда старик говорил по телефону со своим банком в Роксбери. «Вы никому не говорили?» – спросил Мэйсон. «Никому. Пусть думает сама Марта, ей виднее». «Надеюсь, Марта Стивенс скоро вернется. Вы вполне можете подождать ее здесь. Нет уж, увольте. Я не вошел бы в дом, если бы не увидел света». Вот бросил камешек, это наш сигнал. Нет, я лучше подожду её внизу. Делла закрыла блокнот и посмотрела на Мейсона. Тот еле заметно покачал головой. Они все вместе вышли из дома. Доброй ночи, сказала адвокат. Доброй ночи, сэр. Оставшись, Делла и Мейсон подытожил. Месье Скардисти попадает из огня до вполымя. Её револьвер Скаполамин, хуже не придумаешь. Вы теперь знаете, как все было на самом деле? Не уверен. Почему? Меня беспокоит красная глина на брюках Хардисти. Значит, он все-таки был в туннеле. И кто-то ведь снял с него ботинки, вычистил их, а про брюки забыл. Значит, Смилий лгал? Или же говорил святую правду, вздохнул адвокат. Глава двадцать шестая. Когда на следующее утро Макниир занял свое место, он чуть не лопался от самодовольства. До отказа набитый зал глухо гудел. Неожиданно вошел сам окружной прокурор Гамильтон Бергер, каждое движение которого напоминало озлобленного бульдога. Впрочем, у него были с Мэйсоном давние счеты, и он явился, несомненно, для того, чтобы насладиться его посрамлением. Он подсел к Макнииру. Мэйсон понимал. Они будут стремиться к вынесению приговора и станут торопить суд, дабы не дать нащупать слабое звено в цепи косвенных улик». Мак Нир начал с идентификации следов протекторов шины доктора Мэйкома у домика мистера Блейна. Потом встал Гамильтон Бергер, всем своим видом показывая, что кульминационный момент наступил. «Мы хотим еще раз допросить свидетеля Джеймсона». Помощник шерифа поднялся на возвышение. Вид у него был усталый. Поскольку вас вчера приводили к присяге, я приступаю прямо к делу. Вчера защитник спросил: "Было ли осмотрено вами то место у дороги, где стояла обвиняемая и откуда она, как показались свидетели, бросила что-то похожее на пистолет? И вы ответили, что этот каньон не осматривали?" "Да, сэр. Желаете ли вы изменить ваше заявление? Нет, оно было правильным. Но после я провёл тщательный осмотр местности. Когда вы его произвели? Вчера вечером, когда начали примерно часов в 6, когда закончили в половине третьего ночи. Почему закончили? Нашли то, что искали. И что же вы нашли? Кольт 38-го калибра, шестизарядный, на котором имеются четкие отпечатки пальцев обвиняемой Мелли Сент-Хардести. Бергер не снизошел до торжествующего взгляда на Мэйсона, как это сделал Макнир. Он просто предложил «Приступайте к перекрестному допросу». «Вопросов не имею», — заявил Мэйсон. Бергер был несколько удивлен. но ограничился тем, что при помощи соответствующих справок доказал. Найденный кольт выдан мистеру Блейну отцо обвиняемой. Ваша честь, обратился Бергер к судье. Обвинение просит вызвать ещё раз для показаний свидетеля Родное Витана. Суд разрешил. Витан занял место свидетеля. Мистер Витан обратился к нему Бергер. Вы уже давали показания по поводу найденного вами оружия. «Обращаю ваше внимание на этот экспонат. Как видите, в нем находится стрелянная гильза. Спрашиваю, заметили ли вы такое же, когда мисс Страк нашла первый пистолет?» «Заметил, что из револьвера недавно стреляли», — ответил Виттон. «Это всего лишь умозаключение. Вы вряд ли являетесь экспертом по оружию». «Конечно, являюсь», — улыбнулся Виттон. «В каком плане изумился окружной прокурор?» «Коллекционирую огнестрельное оружие много лет. Два года подряд чемпион штата по стрельбе, кое-что с мыслью. И опираясь на свои знания и опыт, вы утверждаете, что из этого пистолета недавно стреляли?» «На протяжении двадцати одного часа. Как вы определяете?» «По запаху пороха из ствола. Хорошо». Вы показывали на карте, где именно это оружие найдено. Что вы можете сказать о физических условиях, в которых оно обнаружено? Витон немного подумал. Револьвер лежал на очень мягком участке земли в сосновых иголках. Он был почти вдавлен в почву, как если бы на него наступили. Не было ли вокруг следов борьбы? Сосновые иглы не хранят следов. Но они явно были потревожены, сдвинуты. Бегущая оленя оставляет в хвойном покрове такой же след. Я вначале подумал про оленя, но потом выводы мы сделаем сами, мистер Витон. Просто рассказывайте об увиденном. На сосновых иглах был след, как будто по ним кого-то волокли. Бергер повернулся к Мейсону. Перекрёстный допрос. «Что привело вас к тому месту, где вы нашли револьвер?» – спросил адвокат. «Мы с мисс Страк искали новые точки для установки моих фотоловушек. Нужно было обследовать почву. Требовалась ровная площадка для треноги». «Так, и нашли оружие?» «Да, сэр». «А до этого вы обращали внимание на следы?» «Да, сэр, поскольку я натуралист и интересуюсь повадками животных и их путями к водопою». А занимаясь этими исследованиями, вы не заметили зарытых в землю часов? Бергер и Макнир одновременно вскочили с места. Ваша честь, судья отмахнулся от них. Пусть адвокат закончит. Мейсон невозмутимо продолжал. Не слышали тиканья, не видели нарушенного покрова почвы? Ваша честь, довопил Бергер. Я протестую против бессмысленных вопросов. Пусть сначала нам докажут, что эти часы связаны с убийством Хардисти. «Ну что же», — сказал Мэйсон, — «после перерыва я постараюсь доказать. В данном деле зарытый в землю будильник играет весьма важную роль. Нужно просто припомнить и увязать кое-какие факты. Скажем, наличие второго револьвера. Лично для меня это явилось полной неожиданностью, в которой надо еще разобраться». «Но чуть ли не по вашему настоянию предприняты розыски второго револьвера!» «И свидетель предложил мне пари на крупную сумму, что там ничего не окажется», — улыбнулся Мэйсон. «Я не требую этой суммы, но хотя бы в порядке компенсации мне должны дать некоторое время для доследования». «Очень хорошо», — согласился судья Кенпель, тоже улыбаясь. «Но учтите, мистер Мэйсон». «Доводы должны быть убедительными и ясными не только для вас, но и для всего состава суда. Объявляю перерыв!» Глава 27 Мэйсон созвал срочное совещание, пригласив своего клерка Джексона, Деллу Стрит и Пола Дрейка к себе в кабинет. «Нужно разыскать в работах какого-нибудь авторитетного юриста» Когда слухи и личные мнения свидетелей привлекались при перекрёстном допросе в качестве вещественных доказательств, я не сомневаюсь, подобные прецеденты в практике имелись. Мне лишь бы на них сослаться, каким-то путём ввести ко янный будильник в дело, а уж потом я докажу, что в системе косвенных доказательств обвинения тьма не увязок. А пока дайте мне хоть зацепку, ясно? Джексон кивнул и ещё в соседней комнате, где находилась библиотека. Мейсон продолжал: "Без подобной справки мне рта не дадут раскрыть. Обвинение сразу чувствует слабое место и набрасывается, а я и сам не представляю, как можно связать часы с убийством, хотя не сомневаюсь. Связь существует. Я просто убеждён в этом". "Но разве нельзя как-то иначе добиться оттяжки?" спросила Делла. Если бы я знал, как. Но ты не думай. Бергер сам понимает, что это дело построено исключительно на косвенных доказательствах. Это колосс на глиняных ногах. Поэтому они с Макниером и спешат вынести приговор, в запале меньше всего думая о том, что могут пострадать невинные. Судья же, наоборот, осторожен и не мешает защите. Наши внутренние распри его совершенно не интересуют. Если Джексону удастся найти хоть что-нибудь подходящее до завтрашнего утра, чёрт возьми, пол. Да разве люди закапывают часы в землю просто так от нечего делать? Должно же быть какое-то объяснение. Смести с Пейсн у нас ничего не светит, вздохнул Пол. Она и правда интересуется астрономией, совсем как те восторженные дамочки, которые обожают говорить о знаках зодиака, а сами не бельмеса в этом не смыслят. Ты уверен? Да, уж мы с ней поговорили. А не заговаривала ли она тебе зубы? Вряд ли. Ей в голову не пришло, что с ней разговаривает детектив. Мейсон взъерошил волосы. Будь оно всё неладно, но часы для чего-то поставлены по звёздному времени, о котором никто и не знает. Не могло же, Мейсон замолчал на полуслове. В чём дело, живо спросил Пол. «Так...» — мелькнула в голове одна штука. Адвокат живо схватил телефонную трубку. «Герти, будь умницей, соедини меня побыстрее с полицией округа. Мне нужен человек, в чьем ведении находятся вещественные доказательства по делу Хардисти. Жду аппарата». Мэйсон присел на край стола. От его подавленности и следа не осталось. Он снова был возбужден, энергичен, напорист. «Хелло!» «Говорит Перри Мэйсон. Меня интересует будильник, который включен в вещественные доказательства. Он все еще идет?» «Идет. Прошу вас, проверьте поточнее, насколько он сейчас ушел вперед. Мне необходимо знать, что он показывает сейчас». Мэйсон посмотрел на свои часы. «Окей. Так что же показывает будильник?» Он записал цифры на бумаге. «Спасибо, это все». Положив трубку на рычаг, он задумчиво протянул: "Странно. Что странно?" спросила Делла. "Начнём с того, что эти часы с суточным заводом, но они ходят до 36 часов. Под конец, когда пружина ослабевает, они начинают фокусничить. Пока же они идут великолепно. Значит, их завели не задолго до того, как обнаружили, попав в другие руки, то есть со вчерашнего дня." Они не ушли вперёд ни на минуту. Ну и что? А звёздное время ежедневно опережает солнечное почти на 4 минуту, понимаете? Значит, Мейсон расхохотался. А что тут смешного? Это смех сквозь слёзы. Адвокат махнул рукой. Не рой другому яму, расставили ловушку для прокурора, а сами в неё угодили. Не понимаю, сердито призналось Дело. Скажи Джексону, чтобы он перестал рыться в книгах. Обойдёмся без ссылок на авторитеты. Дайте мне только полчаса, чтобы упорядочить мысли, а потом мы пойдём в суд и дадим такого тумака важному мистеру Бергеру и надутому Индьюку Макниеру, что они долго будут помнить, особенно Макнир, проиграть своё первое дело в округе. «Да еще так позорно! Но я-то хорош! Сам чуть не оступился! Разгадка буквально лезла в глаза, а я запутался во всех этих звездных небесах! Тьфу!» Глава двадцать восьмая В пять минут третьего судья Кенпельт вопросительно взглянул на Мэйсона. «Вы нашли что-нибудь, чем можете подкрепить ваше заявление?» Нет, ваша честь. Я решил отойти от своей позиции, поэтому снимаю этот вопрос. Бергер неприятно удивился. Он терпеть не мог перемен во мнении противной стороны. Хотя от мысана можно было ожидать всяких сюрпризов. Менее опытный магнеер презрительно фыркнул, вообразив, что защита выкинула белый флаг. Очень хорошо согласился судья, уловивший перемену в настроении адвоката. «Продолжайте. У меня есть несколько дополнительных вопросов к свидетелю», — сказал Мэйсон. «Мистер Витон, вы показали, что являетесь опытным следопытом». «Ну, не так что бы, но я много занимался изучением следов. И поблизости от своего жилья расставили в наиболее выгодных положениях несколько фотоаппаратов, а также неподалеку от домика Блейна». «Да, сэр». «Когда свидетель Джеймсон обнаружил в домике мистера Блейна доктора Мэйкома, вы тоже были там?» «Да, сэр». «А до этого?» Обходил свои фотоловушки и заменял патроны и пластинки. «Один?» «Нет, со мной была Лола Страк». «А мистер Берт Страк, брат Лолы, позднее тоже пришел в домик?» «Совершенно верно». «И заявил, что тщетно искал вас и сестру повсюду». «Да, сэр». а позднее разыскал, нечаянно пройдя через одну из ваших ловушек. Да, сэр. И сказал вам через которую именно? Да, сэр. Когда по его словам, его слов я не помню. По-моему, он насчёт этого ничего не сказал, но по месту ловушки я могу определить, когда она сработала, потому что отмечаю время вспышек. Вы были в таком месте, откуда видны вспышки? Да, сер, и вы всегда отмечаете время? Да, всегда. А показывая, когда вы видели, как Милисон бросила в каньон пистолет, затруднились определить время. Свидетель улыбнулся. Видите ли, мистер Мейсон, я часто ставлю свои часы на обум. Мне важно засечь время вспышки. А на какой точный час это приходится несущественно. Меня интересует, через сколько времени после установки аппарат сработал, сколько времени прошло до появления и так далее. То есть не абсолютное время, а относительное, которое у меня помечается в специальном журнале. Понятно, сказал Мейсон. Так что порой ваши часы могут отличаться от стандартного времени на минут 20-30. Свободно. А вы тот случайный снимок с Бертом Страгом проявили? Я даже отпечатал его для разнообразия. У вас его нет с собой? Нет, сэр. Но получилось хорошо? Неплохо. Лицо видно ясно? Да, сэр. Оно повернуто к аппарату? Да. Он быстро шел? Трудно сказать. Задний фон получился? Да. Я не люблю задний фон, он мне мешает. Устанавливаю аппарат с таким расчётом, чтобы ничего лишнего. Вы не помните размеры линзы именно в этом аппарате? 6 1/4 дюйма. Мейсон вынул из своего бумажника чёрный диск найденной Дрейком. Диаметр окуляра примерно с этот кружок. Витн пришёл в странное возбуждение. Где вы это взяли? Сначала ответьте на вопрос. Да, точно соответствует. Бергер встал с напыщенным видом. Ваша честь, я долго не решался возражать, но перекрёстный допрос затянулся. Учитывая, что он касается второстепенных деталей, я категорически протестую. Ещё несколько минут, отменно вежливо попросил Мейсон. И я закончу. Судья хотел было что-то сказать, но сдержался. А теперь ответьте как следопыт, мистер Витон. Вы видели следы Берта Страга на тропинке? Да, я их заметил. Можно ли было по ним судить, с какой скоростью он шёл? Честное слово, ваша честь, загремел Бергер. Я вынужден воспротивиться такому бесцельному допросу. Он не имеет никакого отношения к делу. Смею заверить высокий суд, что все мои вопросы необходимы, громко заявил Мейсон. Как обвинение, так и защита могут проверять обоснованность показаний. Суд помнит, как здесь установили, можно ли свидетеля мистера Виттена считать экспертом по оружию. На ваши вопросы слишком уж далеки от дела, попробовал возразить Макниер. Возражение отклоняется, заявил судья. Это правильный перекрёстный допрос на данном этапе, устанавливающий квалификацию свидетеля как следопыта. Отвечайте, свидетель. Следы стояли довольно далеко один от другого, так что, пожалуй, можно сказать, что человек спешил. Но на равном расстоянии друг от друга. Да, сэр. А не заметили ли вы чего-нибудь необычного в них? Нет. Они чередовались регулярно? Ну да, а что? Мистер Виттам, вы как опытный следопыт должны знать, любое живое существо, идущее по тропинке и задевшее шнурок, вздрогнет, отступит во всяком случае, собьётся с ноги, а тут шаги оставались ровными, а? Открытая физиономия Витта выразила неподдельное изумление. Господи помилуй! «Да мне это не пришло в голову. Вы тысячу раз правы, а я и не подумал. Животное от вспышки магния обычно пугается, отскакивает. Конечно, а как же иначе? Но тогда...» «Тогда я ничего не понимаю. Но в характере следов вы не сомневаетесь?» «Нет, сэр. Да ведь мы все их тогда рассматривали». «Возможно», — сказал Мэйсон. «И ответьте еще». Вся штука в том, что когда натягивается шнурок под действием какой-то силы, то в аппарате раскрываются шторки и происходит снимок. Да, сер. Тогда последний вопрос. Мог ли человек приделать проволоку к пружине будильника, соединить её с автоматическим спуском штор как и взрывателем патрона и таким образом сделать фотографию в заранее намеченный момент? То есть в то время, на которое будет поставлен будильник. И Бергер и Макнир одновременно встали, выкрикивая возражение. Судья выслушал их с ледяным спокойствием и сказал: "Возражение не принято. Свидетель, отвечайте на вопрос". Виттон пробормотал: "Обычный часовой механизм? Да, я полагаю, это можно сделать". «Мне думается, это все, мистер Виттон. Да, кстати, именно в то время, когда по вашим записям в журнале был сфотографирован идущий по тропинке Берт Страк, некто забрался в дом Джека Хардести и стукнул по голове ночного дежурного Крейна. Вконец растерявшийся Виттон пошел на свое место, а Мэйсон с преувеличенной вежливостью, Поклонился двум представителям обвинения, сидевшим в состоянии полной прострации. Джентльмены, есть ли у вас вопросы к свидетелю? Глядя на бергера, можно было подумать, что он близок к помешательству. Усилием воли он взял себя в руки, оглядел всех и начал совещаться с Макнеером. Затем проговорил: "Ваша честь, это поразительный поворот дела. Он не только бросает свет на многие вещественные доказательства, проходящие по делу, но и открывает новые возможности, которые... Словом, если суд разрешит, мы просим отложить слушание дела до завтрашнего утра. Не возражаю, согласился Мэйсон. Принято, отрезал судья. Глава двадцать девятая Вернувшись к себе в контуру, Мэйсон достал бутылку старого коньяка и три высоких бокала. «Вот теперь можно и отдохнуть», — сказал он Полу и Делли. «Наконец-то я могу выбросить проклятый будильник из головы». «А я так ни в чем и не разобрался», — пожаловался Дрейк. Мэйсон от души рассмеялся. «Предположим, мы нашли чертов будильник как раз около фотоаппарата. Что бы мы подумали...» Но если так ставить вопрос, так ведь иначе и нельзя. Факты просты до противного. А нам, видите ли, простота не нужна, нам подавая что посложнее. Мне это будет хорошим уроком. Ох, как я намудрил с этим звёздным ремнем, и в результате всё попало в газеты, которые читала убийца. И тогда он посчитал выгодным для себя позволить найти эти часы. Они действительно были поставлены на звёздное время. Зачем ему это понадобилось? Потому что я начал путать карты правосудия, а он решил, что не разберыха ему на пользу. Я и виноват. А что же произошло на самом деле? Я не вижу мелких деталей, но в основном представляю. В доме мистера Блейн навалялся журнал с рекламой скополамина, под действием которого человек говорит правду. Марта подслушала разговор по телефону о хищении и решила действовать. Ушка к она раздобыла скополамин, бог её знает, но раздобыла. А шприц у неё всегда под рукой. Пистолет она выкрала и отправилась со своим смелием в горы. Тут и милесенту знаёт о хищении 90.000, приходит в бешенство и пускается в погоню за мужем. Свой револьвер она найти не могла. В дела отцовский Она доехала до поворота к домику и одумалась. Так бывает. Наревелась волю, стала рассуждать и сообразила, чем ей это грозит. Поэтому она выбросила револьвер, а тут и Адель подоспела, и они сразу поехали домой. Доктор Мейком встретил её уже в Конвейле. Она рассказала ему всё, и они поехали к горному домику вместе. Приехали уже в сумерках, не заметив машины Марты и её хахаля. Хардисти умирал. Мелисон сказала, что она не виновата, но доктор ей не поверил. Можно его понять. «Но кто же убил?» – нетерпеливо спросила Делла. Только тот мог убить, кто был его приятелем, сообщником убитого. Марта сделала Джеку инъекцию с капеламина, и он действительно все выложил, сказав про туннель. А пока они разговаривали, тот другой подслушал и побежал за деньгами. А может, и раньше выследил Хардисти? В тот же день он увидел Джека под влиянием наркотика с разбитыми очками Балвпливого. Мне думается, он сидел там у гранитной скалы, а пистолет валялся в сосновых иглах, где его бросили. Лучшего момента было не найти, чтобы выполнить, видимо, давно задуманное. Откуда ты это знаешь? Про давно задуманное? Да по уликам, когда он зарывал в первый раз свой будильник, Он хотел с его помощью сфабриковать себе алиби, но не воспользовался им, потому что как раз в тот вечер Виттон не ставил свои ловушки, а был смирный в городе. Но зачем партнеру убивать? Поставь себя на его место. Хардистис компрометирован, ему грозит тюрьма, и нет никакой гарантии, что он не выдаст сообщника. Я имею в виду Берта Страга. «Значит он?» – задохнулась Делла. Он, конечно, ему нужно было покончить с Хардистью и завладеть всей суммой, причём не поставив себя под удар. Вот он и готовил себе алиби в расчёте на фотоловушке, около которых закопал будельник. В тот вечер не вышло, как я говорил. Витан подвёл. Под влиянием наркотика Джек, видимо, выболтал ему о каких-то бумагах, которые могут выдать участие в страге в нечистых проделках. И про Марту со смелеем он ему рассказал. Милая такая беседа. А Милисент? Мне кажется, именно в это время она, доехав до поворота, пошла пешком к домику и не дошла. Тут всё правда. И я представляю себе отчаяние доктора Мейкома, когда он, возвратившись с ней в домик, увидел умирающего Хардисти. Наверное, он подумал, что у неё шоковая амнезия, выпадение памяти. Попытки Мелисон его спасти героические, хоть и неудачные. Что ж, у неё мышление не преступника, нет криминальной изворотливости. Но вернёмся к Джеку и Берту. Очевидно, был спор и в горячке, да ещё в затуманенном состоянии, Джек наговорил Берту всякого. Может, и схватка была, во всяком случае, Берт выстрелил, а потом струсил, отнёс Джека в домик, уложил Вычистил его ботинки, чтобы следа не осталось от красной глины тоннеля, где были спрятаны деньги, которые он выкрал. Затем он садится в машину Хардисти, разгоняет её, выпрыгивает, и она катится ко всем чертям в каньон. Тут он сработал хорошо. А вот на остальное у него не хватило мозгов. Он заметался, едва успел выкопать будильник, помчался в Роксбери, чтобы порыться в бюро. Но каким образом он получился на фотографии? Сам себе снял своим аппаратом, а не проявленный негатив припас заранее. Когда Витан установил свою фотоловушку, Берт прошёл по той тропинке, не задев шнурка, но постарался, чтобы его приметные ковбойские ботинки там хорошо отпечатались. Ну а потом открутил линзу, вставил туда чёрный кружок и заменил пластинку. вместо чистой свою заснятую затем закопал будильник соединил его с патроном вспышки и помчался в Роксбери он щупленький так что вполне мог надеть платье своей сестры но взламывает замок находит всё что ему нужно бьёт по голове сторожа и мчится обратно зная что на фотоаппарате запечатлено его полное алиби он первым делом вытаскивает из него чёрный кружок и потом уже отправляется якобы на поиски своей сестры в домик. Очень трогательная сцена заботливого и ревнивого брата. Этакий Валентин. «Но почему будильник отставал на 25 минут, когда его нашли?» спросила Делла. «Тогда, в первый раз». «Что бы ни вышло на кладки, Берт хотел, чтобы его будильник показывал синхронное время с часами Виттона, а те славились своей неточностью». «Он случайно мимоходом поинтересовался, сколько они показывали именно в тот день, по ним и поставил. И если бы я не задурил всем голову, да и себе тоже звездным временем, можно было и раньше догадаться, для чего понадобился часовой механизм рядом с фотоаппаратом». «А что они теперь сделают?» – спросила Делла. «Все им разжевано и положено в рот. Осталось только проглотить». Нажмут на Берта Страга, а тот не из крепких орешков, быстро расколется. Жаль его сестрёнку, она, конечно, ничего не знала. Это будет для неё ударом. А она славная девушка. Ладно, выпьем. Отворилась дверь конторы, и клерк сообщил: "Мистер Блейн просит разрешения войти. Он говорит, что должен немедленно повидаться с вами". "Заведи его сюда", сказал Мейсон. Когда Блейн вошёл в кабинет, Мейсон достал ещё один бокал. "Вы пришли вовремя", заметил он. Старик был так возбуждён, что с трудом говорил. "Его арестовали, он сознался, рассказал всё и показал место, куда перепрятывал похищенные деньги, объяснил, как было с фотоаппаратом, как забрался в дом к Джеку, как себе сделал алиби и «Очень сожалею, мистер Блэйн, улыбаясь, перебил его Мэйсон, но я уже все это только что рассказал, и нам осталось выпить за успешное окончание». В мгновение мистер Блэйн казался обескураженным, но затем весело улыбнулся. «Иногда, мистер Мэйсон, — сказал он, усаживаясь, — у вас в голове появляются поистине блестящие идеи. Я предлагаю выпить дважды». Если, конечно, хватит этой бутылки. За успешное окончание дела и за вас самого. Текст читал актёр Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, декабрь 2023 года.